или быстро выходил навстречу Марине из помещения, куда ей по какой-то надобности следовало войти, и помещение становилось тупиком. Видеть его ежедневно было потребностью неодолимой. Если на лекциях вдруг заходила речь о чем-то волнующем и высоком, преподаватель русской литературы, догорающий энтузиаст с вытращенными тусклыми глазами и косою челкой, напоминающий стрелу на карте военных действий, подолгу запивался на кафедре стихами классиков. Марина оборачивалась и восторженно смотрела на Климова, который тут же ложился лохматой головой на локоть, оттирая конспект. Тогда, по крайней мере, было на кого смотреть, хоть Климов этого и не любил. Теперь же пустота маячила десятками разных образов, по большей части пугающих и неприятных. Иногда в Марине мерещилось, будто мужские тени, дневные и ночные, вступили в сговор, и перемещаются согласованно все в черной обуви, тогда как единственной реальностью были гуляющие где-то по веселой, лихо брызгающей слякоти климовские рыжие ботинки. Наблюдался еще один болезненный феномен. Неожиданно прошлая жизнь. Все, что Марина считала оставленным очень далеко, отделенным многими годами от сегодняшнего дня, внезапно оказалось здесь и теперь окружал ее гораздо плотнее и настоятельнее, чем реальность облетающих улиц и подвального рабочего места, тоже усиливших напор при помощи потоков автотранспорта и ежедневной, бормочущей с закрытыми ртами толпы посетителей. «Вся моя жизнь при мне», — говорила себе Марина, глядя куда-нибудь в свободное пространство, настолько узкое и с таким ограниченным небом, что вряд ли это можно было назвать свободой. И тут же чувствовала свою утрату, как если бы у нее при сохранении всего... Морально устаревшего имущества Был незаконно отнят какой-то главный капитал. Теперь попытка накапливать деньги В побитой шкатулке Под брякающим мочалом из стеклянных бусинок Перепутанных цепочек И прицепившихся комарами дешевеньких серег Выглядела приветом из прошлого. За нынешней сокровищницей вдруг проступил, ударив Марину в сердце, ее абсолютный прообраз. Общажная шкатулка для подарков, шершавая от грубой ржавчины чайная жестянка, изнутри сохранившая мутно-золотую, как бы надышанную зеркальность стенок и дна, но не уберегшая пустую конфету, которая однажды сплющилась и стала похожа на дохлого жука, выпустившего наружу раздавленные нижние крылья. спрашивать, какие подарки и конфеты могла купить себе Марина на накопленные 1400 рублей, чтобы потратить деньги не зря. Возвращение прошлого выявило, между прочим, что за те 15 лет, что начисто смели фундаментальную орденоносную эпоху, которую Марина автономно пыталась сохранять, Климов не изменился совсем. То, что муж неожиданно связался с другой экзайкой женщиной,